Цитаделья сделалось многолюдно. Матреле еще ни разу не приходилось стряпать на такую ораву мужчин, каждый из которых ел за троих. На поварне стрепухи, служки и молодшие выучи, приставленные в помощь, сбились с ног. Только и делали, что жарили, парили, тушили, томили, чистили, перебирали. В мыльнях тоже хватало хлопот. носи воды, чтобы каждый мог омыться, натопи печи — Но и это не всё ещё. Пришлось спешно готовить ученическое крыло, приводить в порядок покойчики, набивать соломой тюфяки, носить дрова на истоп. А жила крепость. Такой стало, какой не бывало прежде. Всюду или парни крепкие, или мужики молодые. Куда не пойдёшь, на воин наткнёшься. Девки из прижевалок расцвели... То ли дело выучи, с которыми словом обмолвиться не успеваешь, так они заняты, и совсем другое — неженатые взрослые парни, томящиеся со скуки. Правда, мужики без дела напасть похуже на лётчиков. Но то, если просто мужики, а обережники совсем иное, от них лихо не будет, и обиды тоже. Вот и прихорашивались девушки и улыбались чаще обыкновенного. Две лишь ходили хмурые. Лела, которая вовсе будто не умела радоваться, и Нелюба, которая радоваться разучилась. Приехал Ильгар. Столкнулись они во дворе. Ротоборец будто даже обрадовался, сказал «Здравствуй». Девушка же ответила заносчиво, мол, «Мир в дому!» и дальше пошла. Думала, остановит, удержит. А обережник только проводил взглядом и в другую сторону отправился и гордячка проревела на плече у клёны весь вечер. Жалко её было, сил нет, да только ведь и у подружки с любовью не ладилось. Впрочем, она о том помалкивала. Стыдно было. Прошло несколько дней. Прибыли в цитадель оставшиеся несколько обозов с ротоборцами. Стало ещё шумнее, ещё веселее. Мужика молодым раздолье поесть отоспаться. С лужком же и приживалом новые хлопоты. Закружилась клена. То одно, то другое. Некогда присесть, некогда закручениться. Но о фебре думать не перестала. Каждый день, каждый оборот. А поплакать, душу в тоске отвести не получалось. Спать валилась, чуть живая от усталости. Однажды она шла в кузню, несла мясницкий тесак, на лезвие которого появилась кривая зазубрина. Матрела наказала попросить железных дел мастера зазубрину убрать, а тесак наточить. Возле кузни оказалось многолюдно. Клёна срабела. «Одни мужики!» Не обидят, конечно, но ведь всё равно насмешники. Впрочем, обережникам было не до девицы. Они передавали из рук в руки железные колючки, разглядывали их, проверяли пальцами на остроту, смеялись. «Это кто ж выдумал такое?» — подбрасывая на ладони железку, спросил молодой темноволосый колдун с отчаянно прозрачными, будто слепыми глазами. «Торень!» — отозвался подмастерья из кузни. «Светом белым, клянусь он! Пришел к главе и давай железкой этой трясти, мол, а ежели б конь наступил!» Обережники хохотали. «А глава?» — снова спросил черноволосый. — Что, глава, — весело отозвался кузнец, — глава дуболомов высечь приказал, а потом накрутить таких железок два мешка. Вот и крутим без сна и отдыха. Хотя какой им отдых, все равно на заднице присесть не могут. И снова взрыв хохота. Клена не поняла, чему они так веселятся, протиснулась между широкими спинами, чувствуя себя совсем маленькой, и отдала кузнецу тесак. Мужчины затихли. Глядели с любопытством. Девушка же боялась, начнут смеяться вместо Торини над ней, такой тоненькой, но с огромным тяжелым ножом. Нет, промолчали. А когда она уже назад возвращалась, ее догнал тот самый, с глазами настолько белыми, что они казались незрячими. «Постой, красавица!» — сказал он с улыбкой. «Что?» — строго поглядела на него Клена. «Давай помогу!» — предложил он. Девушка прижала груди тесак, словно незнакомый обережник мог отнять его силой и помотала головой. «Не надо, сама». «Так я ведь помочь только», — сказал он, добавляя будто в объяснение, — «тошно». «Сама», — упрямо повторила Клёна, развернулась и почти бегом направилась прочь. Мужчина смотрел ей всред с улыбкой. Снова они увиделись в башне целителей, куда Клёну отправила Матрела, отнести Русти и Хворому Вою трапезу. Лекарь уже который день без остановки готовил чёрный, как дёготь, злобонный отвар. Соливал его в бочонок, и тот стоял, рассылая смрад, чуть не на версту вокруг. По счастью, Фебр сидел на лавке возле крыльца, а с ним рядом давишний колдун. Увидев девушку, он улыбнулся, но она поглядела сурово и обратилась к Фебру. «Меня вот Матрела прислала. Поесть вам с Рустой принесла». Ей не хотелось, чтобы он думал, будто она сама нарушила собственное же обещание не ходить к нему, покуда не позовет. «Спасибо, птичка», — ответил Фебр. Обережник, сидевший рядом с ним, промолчал, но глядел тепло. Клена смутилась и заторопилась. Отнесла корзину наверх, после чего ушла, не оглядываясь. Велиш повернулся к другу. «Красивая какая», — сказал он с восхищением, — Тебе обед в корзинке носят, а мне не дозволило себя даже до поварни проводить. Фебр кивнул. Она с характером. Обережник в ответ хмыкнул. Так это из-за нее Нурлиса тебя козлом безногим называет. Чего? — дернулся вой. Будь у Фебра обе ноги целы, вскочил бы, как ужаленный, а так лишь подпрыгнул слегка. Колдун усмехнулся и хлопнул друга по плечу. «Повезло тебе, что бабка нынче редко из коморки своей выползает. Не то наслушался бы. Она едва не каждому, кто к ней заходит, рассказывает, как ты, козёл без ноги, над девочкой измываешься». И добавляет, мол, видать, Ихтор тебе вместе с ногой ещё что-то оттяпал. У ротоборца на скулах обозначились «желваки». А Велиш беззлобно рассмеялся. «Ну уж, осерчал! Не держи за душой. Не тебя одного она получит» меня увидела говорит остраха люди на рыбье глаза и опять ты тут аж от сердца отлегло я ведь думал померла помретот она усмехнулся фебр как же